Карсону. Глава первая. Викерс проснулся очень рано, потому что накануне вечером позвонила Энн и сообщила, что кое-кто хочет встретиться с ним в Нью-Йорке. Он пытался уклониться. «Знаю, что нарушаю твои планы, Джей, но думаю, что этой встречей пренебрегать не стоит. У меня нет времени на поездку», Работа в полном разгаре, и я не могу ее бросить. «Речь идет об очень важном деле», — сказала Энн. «Не бывало важным. И в первую очередь хотят переговорить с тобой. Тебя считают самым подходящим из писателей». «Реклама?» «Нет, не реклама. Речь идет совсем о другом». Напрасные хлопоты. «Я не хочу ни с кем встречаться, кто бы это ни был». Он повесил трубку. Но уже с раннего утра был на ногах и собирался после завтрака отправиться в Нью-Йорк. Он жарил яйца с беконом и хлеб, краем глаза наблюдая за капризным кофейником, когда позвонили у двери. Он запахнул халат и пошёл открывать. Звонить мог разносчик газет. Уикерсона не было дома, когда следовало расплачиваться с юношей, и он мог зайти, увидев свет на кухне, или сосед Странный старик по имени Гортон Фландерс, переехавший сюда около года назад, который заходил поболтать в самое неожиданное и неудобное время. Это был учтивый и изысканный, хотя и несколько потрёпанный человек. С ним приятно было посидеть, но Уикерс предпочёл бы принимать его в более подходящий для себя час. Звонил явно либо разносчик газет, либо Фландерс. Кто другой мог зайти так рано? Он открыл дверь и увидел девчушку в вишнёвом купальном халатике и шлёпанцах. Её волосы были всклокочены со сна, но глаза ярко блестели. Она мило улыбнулась. Здравствуйте, мистер Уикерс. Я проснулась и не могла заснуть, а потом увидела свет у вас на кухне и подумала, вдруг вы заболели. Я прекрасно себя чувствую, Джеймс сказал Уикерс. Вот готовлю завтрак. Может, составишь мне компанию? "О, да", воскликнула Джейн. "Я так и думала, что вы пригласите меня поесть, если завтракаете. Твоя мама, наверное, не знает, что ты здесь. Мама с папой ещё спят", ответила Джейн. "У папы сегодня выходной, и они вчера очень поздно вернулись. Я слышала, как они пришли, и мама говорила папе, что он слишком много пьёт, и ещё она сказала ему, что никогда-никогда не пойдёт с ним, если он будет так много пить. А папа?" Джейн сурово прервал Уикер. Мне кажется, что твои мама и папа были бы очень недовольны, услышав тебя. А им всё равно. Мама всё время говорит об этом, и я слышала, как она сказала миссис Тейлор, что почти готова развестись. Мистер Уикерс. А что такое развестись? Хмм, не знаю, сказал Уикерс. Что-то я не припомню такого слова. И всё же не стоит повторять мамины слова. Послушай-ка, Ты здорово намочила шлёпанцы, пока шла через лужайку. На улице очень мокро, сильная роса. Проходи, пригласил Уикерс. Я принесу полотенце, хорошенько вытрем ноги по завтракаем, а потом сообщим маме, где ты. Она вошла, и он закрыл дверь. Садись на этот стул, сказал он. Я пошёл за полотенцем. Боюсь, как бы ты не простудилась. Мистер Уикерс, а у вас есть жена? «Я не женат». «Почти у всех есть жены», — сказала Джейн. «Почти у всех, кого я знаю». «А почему у вас нет жены, мистер Виккерс?» «Право, не знаю. Наверное, не встретил». «Но ведь девушек так много». «И у меня была девушка», — сказал Виккерс. «Ну, давно. Очень давно». Он не вспоминал о ней уже много лет. «Я не женат». Долгие годы он подавлял в себе саму мысль о ней. Но независимо от его желания, она упрямо жила в глубине памяти. И вот всё вернулось. И девушка, и заветная долина, словно открывшиеся в волшебном сне. Они вместе идут по этой весенней долине. На холмах дикие яблони в розовой кипени цветов, а воздух напоён пением птиц. Легкий весенний ветерок морщит в воду ручья, гуляет по траве, и, кажется, весь луг струится, словно озеро в пенящихся барашках волн. Но кто-то наложил чары на эту долину. Ведь когда он позже вернулся туда, она исчезла. Вернее, на ее месте он нашел совсем другую долину. Та первая, он отчетливо помнил, была совершенно иной. 20 лет назад он гулял по этой долине, и все эти 20 лет он прятал воспоминания о ней на задворках памяти. И вот оно снова вернулось. Вернулось совсем не потускневшим, как будто всё было только вчера. Мистер Уикерс, услышал он голос Джейн. Мне кажется, ваши гренки изгорели.